Поездка Корсакова из Москвы в Иркутск 11 марта 1849 года. Плавание Невельского на транспорте Байкал 1 марта 1849 года. 1 марта 1849 года по пути из Москвы в Иркутск на перегоне между почтовой станцией Овчинниково и городом Томском Миши Корсакову исполнилось 23 года назначенный по особым поручениям Николаю Николаевичу Муравьеву, генерал-губернатору Восточной Сибири, молодой Корсаков добирался теперь к месту службы. Николай Николаевич первое лицо на всей территории, начиная от Прибайкалья и кончая той самой Камчаткой, где, поражая приезжих, чадя дымом огнедышащие горы, не был для него чужим человеком. По матерям они являлись двоюродными братьями, и в Иркутске перед Мишей открывалась возможность надежной карьеры. Впрочем, продвижение по службе, чины и награды требовалось еще заслужить. Пока же, скоро как месяц, мчался Миша через Сибирь в собственной кибитке на полозьях, приобретенной папенькой в Москве за 52 рубля серебром. Дорого, разумеется, но зато кибитка просторная и укладистая. В этой кибитке, обложенной собственными вещами и посылками, переданными московскими знакомыми, их сибирским знакомым, и отправился в путь Миша в среду, 9 февраля, половине четвертого пополудни. Папенька и сестра Наташа провожали его до заставы. Сидели они втроем в кибитке. Следом на извозчике, нанятой папенькой, катил слуга Василий, который должен был сопровождать Мишу. Лошади бежали неторопливо. «Миша», — спросила сестра, прижавшись к брату плечом, — «ты всегда так медленно ездишь?» «Только сейчас, Наташенька, когда еще нам доведется сидеть вот так вместе», — он хотел добавить, — «может быть, и не придется» чем высказал бы свою затаенную тревогу, и чтобы скрыть ее, по сукибитки, собираясь крикнуть извозчику «Погоняй!», однако папенька положил руку Миши на плечо. «Не надо, ты прав. Чем тише мы сейчас едем, тем дольше побудем вместе». Ну вот и показалась застава. Все вышли из кобитки, постояли, повернувшись к Москве, к луковицам куполов ее многочисленных церквей, к дымкам, поднимавшимся прямо в небо. Там было тихо. Когда папенька впереди, Миша с сестрой за ним, медленно прошли через заставу, Наташа чуть слышно начала всхлипывать а затем кинулась на шею к Мише, потом он расцеловался с папенькой. Старший Корсаков, отстранив сына, перекрестил его и, не совладая с собой, зарыдал. Миша сдержал рыдания, но слез держать не смог. Они бежали и бежали. Не в состоянии более медлить, Миша спрыгнул в кибитку, крикнул «пошел», а на то, чтобы взглянуть, помахать последний раз родителю и сестре, решительности и сил у него уже не оставалось. Слезы душили юношу. Вот эта черта Мишиной натуры, мгновенное принятое решение, действие, порой на исходе сил — а потом апатия, не раз будут проявляться и впоследствии в разных обстоятельствах. Покойная бабушка как-то говорила, «Чересчур наш Мишенька ласков и чувствителен». Бабушка верно подметила эти черты характера внука. Уже в пути мог Миша расплакаться, И над письмом к товарищу, когда описывал разлуку со всем привычным и свое одиночество на Зимнем Сибирском тракте, особенно в Барабинской степи, с ее утомительной равниной, холодными, так и веющими стынью березовыми рощами. И получив первое письмо из Тарусова, родового имения, от маменьки, плакал молодой офицер. Да и как не затаскуешь, когда он начинал словами — «Дорогой мой Мишенька! Не Мишель, как принято было в их кругу, даже не Миша, а будто в детстве Мишенька, а ласков!» И в путевом журнале, который Миша вел старательно всю дорогу, и в письмах, и мысленно, когда раздумья наших никто не знает, а слов не слышит, родителей он называл не иначе, как «маменькой» и «папенькой». Впрочем, для всех остальных, кто стоял за нешироким кругом родных и самых близких, он был уже давно Михаилом Семеновичем. А если точнее, то 1945 года, когда, окончив школу гвардейских юнкеров и подпрапорщиков, он 19 лет от роду был выпущен в лейб-гвардии Семеновский полк. И сейчас на Трятской, расползавшейся от ранней отепели дороги, без особого интереса разглядывал домишки какого-то селения, он вспоминал Кузьмино и Пулково, деревни, где каждую осень стоял Семеновский полк, и в прошлую осень тоже. В этот день, 1 марта, Перебирая в памяти отъезд с папенькой наташи из родительского дома в Москву, он видел лица дальних родственников и друзей отца, с которыми познакомился, нанося многочисленные визиты в Москве и обедая по настойчивым приглашениям то у одних, то у других. «Глядя на вас, Михаил Семенович, я отдала бы вам 15 лет», — это заявила сояченица иркутского губернатора Зарина Рина. Примилая дама. Возможно, она говорила так потому, что у нее две славненькие дочери, хотя причем тут 15 лет. Миша не вглядывался в свое лицо, а было оно пока, как у многих юношей, все в намеках на будущую определенность. Не хватало ему завершающих твердых черт. Скульптуру жизни, скульптуру времени оставалось над чем поработать своим резцом. Ничего, помотается по Сибири, по тайге и горам, задубят его охотские ветры, и лицо приобретет законченность, в которой будет что-то от нынешнего Миши. Куда денешься от мальчишеской округлости щек, она как и прямой нос, так и останется. От будущего Михаила Семеновича, генерала, председателя Совета Главного Управления Восточной Сибири, а потом и... Генерал-губернатора Коренастова с аккуратными бакенбардами, волевым взглядом из-под как и сейчас, с бровей. Что же касается 15, или сколько там лет ему можно дать, то это его сейчас мало волнует. Дело ведь совсем не в возрасте, а в том, что записано в подорожной Михаила Семеновича, и в том, что он, в отличие от многих других встреченных на этой дороге, военный. У Михаила с собой шапка особая, с Кавказа, опущенная белым барашком, но есть и форменная фуражка. И удивительно, когда он перед выходом из кибитки надевает фуражку, все на станции приходит в движение. Смотрители кричат, отпускают дурака извозчиком, те торопятся и моментально перепрягают лошадей. В начале пути он выходил, как ехал в шапке. Смотрители, прочитав «Подорожную», где записано многозначительное «По особым поручениям», начинали, разумеется, торопить имщиков. Те спешили, но такого рвения, какое проявлял, когда по фуражке видели, что он военный, уже не было. И пусть надышавшись за дорогу свежего воздуха, он выглядел моложе своих двадцати и лет, а имщики были бородаты и хитры, военному человеку они... Оказывали почтение. Пока он не задумывался о службе, Ожидавшей его в Иркутске, А просто ехал и ехал, Останавливаясь на день-два в губернских городах. «Приятно, когда ничего нет, Чтобы заставляло торопиться», Думал он в таких случаях, Побрившись и попив чаю. Иногда его смущала мысль, «А не ленив ли я, Делая себе поблажки и остановки?» На такой вопрос он отвечал себе же, не знаю, на службе я не ленив, строй, караулы люблю, но тут я не по своей воле действую. Что означало, дорога сама ведет путника, сама ставит ему препятствия и сама вытягивает жребий на хорошую погоду, добрых лошадей, здесь их называют непривычно конями, и укатанный или разбитый тракт